Приложение F. Рекомендации по разработке стратегии и проведению исследований. Для удобства поиска я собрал вместе все свои рекомендации по разработке стратегии и проведению исследований в сфере экзистенциального риска. Астероиды и кометы. Исследовать возможности для отражения астероидов и комет диаметром более одного километра возможно, ограничившись методами, которые невозможно использовать в военных целях, например, теми, что не приводят к точным изменениям траектории. Вписать короткопериодические кометы в ту же схему рисков, что и околоземные астероиды. Углубить наши знания о рисках, сопряженных с долгопериодическими кометами. Усовершенствовать модели сценариев развития импактной зимы, особенно для астероидов диаметром от 1 до 10 километров. Работать со специалистами по климатическому моделированию и моделированию ядерной зимы, чтобы видеть, что показывают современные модели. Мегаизвержение. Найти все места, где в прошлом случались мегаизвержения. Уточнить весьма приблизительные оценки частоты таких извержений, особенно для крупнейших из них. Усовершенствовать наши модели вулканической зимы, чтобы выяснить, какие масштабы извержений могут представлять реальную угрозу для человечества. Установить контакт с ведущими исследователями астероидов, чтобы перенять у них опыт моделирования и управления. Звездные вспышки. Построить более качественную модель угрозы с учетом заданных распределений параметров, вместо того, чтобы полагаться на характерные примеры. Далее провести анализ чувствительности этой модели, есть ли какие-либо вероятные параметры, которые могли бы сделать эту угрозу настолько же серьезной, как угроза столкновения с астероидом. Творчески подходить к поиску причин, по которым текущие оценки могут занижать риск в сто и более раз. Ядерное оружие. Возобновить действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договор о РСМД, Продлить договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года. Вывести американский МБР из состояния повышенной боевой готовности. Официально оно называется «Запуск по предупреждению». Расширить полномочия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ по контролю за тем, как страны выполняют соглашение о безопасности. Работать над разрешением ключевых неопределенностей в моделировании ядерной зимы. Охарактеризовать сохраняющиеся неопределенности, а затем применить методы Монте-Карло, чтобы продемонстрировать распределение вероятных исходов, сделав особый акцент на наихудших вариантах в соответствии с нашими текущими представлениями. Изучить, какие регионы мира наиболее устойчивы к эффектам ядерной зимы и какова вероятность того, что цивилизация там сохранится. Климат Финансировать исследования и разработку инновационных подходов к чистой энергетике. Финансировать исследования безопасных геоинженерных технологий и регулирования геоинженерии. В США следует вернуться в Парижское соглашение. Продолжать исследования возможности возникновения бесконтрольного или влажного парниковых эффектов. Могут ли они оказаться более вероятными, чем считается в настоящее время? Есть ли способы гарантированно их предотвратить? Углубить наши знания об обратных связях, сопряженных с вечной мерзлотой и гидратами метана. Углубить наши знания об обратных связях, сопряженных с формированием облаков. Лучше охарактеризовать неопределенность, связанную с чувствительностью климата, что мы можем и не можем сказать о правом хвосте распределения. Углубить наши знания об экстремальном потеплении, например, на 5-20 градусов по Цельсию, в том числе занявшись поиском конкретных механизмов, посредством которых оно может реально грозить человечеству вымиранием или глобальным коллапсом цивилизации. Экологический ущерб Углубить наши знания о том, сопряжено ли сегодня источение какого-либо ресурса с экзистенциальным риском, углубить наши знания о текущей потере биоразнообразия, как региональной, так и глобальной, и провести сравнение сложившейся ситуации с вымираниями прошлого. Создать базу данных существующего биологического разнообразия, чтобы сохранить генетический материал тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Пандемии искусственного происхождения Привести Конвенцию о биологическом оружии в соответствие с Конвенцией о химическом оружии, увеличить ее бюджет с 1,4 млн до 80 миллионов долларов, соответственно расширить штат обслуживающих ее сотрудников и наделить их правом расследовать вероятные нарушения ее условий. Укрепить способность ВОЗ реагировать на зарождающиеся пандемии путем эффективного эпидемиологического надзора, быстрой диагностики болезней и контроля заболеваемости. Для этого необходимо увеличить финансирование и расширить полномочия ВОЗ, а также активизировать исследования и разработки нужных технологий. Убедиться в том, что все продукты синтеза ДНК проходят скрининг на наличие опасных патогенов. Если компании по синтезу не смогут сами довести этот показатель до 100%, потребуется международное регулирование. Повысить открытость данных о чрезвычайных происшествиях в лабораториях уровней BCL3 и BCL4. Разработать стандарты работы с информационными опасностями и внедрить их в существующие механизмы контроля. Проводить упражнения по анализу сценариев развития пандемии искусственного происхождения. Неконтролируемый искусственный интеллект. Стимулировать международное сотрудничество в сфере безопасности и управления рисками. Исследовать способы регулирования продвинутого ИИ. Проводить технологический анализ приведения продвинутого искусственного интеллекта в соответствии с человеческими ценностями. Проводить технологическое исследование других аспектов безопасности ОИИ, таких как стратегии безопасного сдерживания и возможные ловушки. Общее. Изучить варианты создания новых международных институтов для разработки как поступательных, так и революционных мер по снижению экзистенциального риска. Исследовать возможности признать намеренные или неосторожные действия, вызывающие риск вымирания международным преступлением. Изучить возможности представлять будущие поколения в национальных и международных демократических институтах. Каждая крупная мировая держава должна учредить высокую правительственную должность для регистрации экзистенциальных рисков, возникновения которых реально спрогнозировать на ближайшие двадцать лет и работы с ними. Выявить основные факторы экзистенциального риска и факторы безопасности, ориентируясь как на абсолютный размер, так и на затратную эффективность незначительных изменений. Направить силы на снижение вероятности военных конфликтов между США, Россией и Китаем. Научиться лучше выявлять непредвиденные и зарождающиеся риски. Изучить заместители продуктов питания на случай чрезвычайного и длительного снижения способности мира производить продовольствие. Разработать более эффективные теоретические и практические инструменты для оценки рисков с чрезвычайно высокими ставками, которые либо беспрецедентны, либо считаются крайне маловероятными. Углубить наши знания о том, с какой вероятностью цивилизация может восстановиться после глобального коллапса, что может этому помешать и как повысить наши шансы на это. Развивать исследования по вопросу об общей стратегии человечества. Углубите наше понимание этики экзистенциального риска и ценности долгосрочного будущего.